Декабрь. размышление о том, что мы смертны. Первое декабря. Представьте, что сегодня конец. Настроим же душу так, словно мы дошли до конца. Не будем ничего откладывать, чтобы всякий день быть в расчете с жизнью. Кто каждый вечер заканчивает дело своей жизни, тому время не нужно. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Живи каждый день, словно он последний» — это клише. Многие это произносят, мало кто так поступает. Но насколько это вообще разумно? Конечно, Сенека не предлагает забыть законы и поучаствовать в какой-нибудь оргии, поскольку мир приблизился к концу. Лучше рассмотреть аналогию с солдатом, которого отправляют на фронт. Неизвестно, вернется он или нет. Как же он поступает? Приводит в порядок все дела. Говорит детям и семье, что любит их. Не тратит время на ссоры или мелочи. И утром он готов уйти, в надежде вернуться целым и невредимым, но подготовленный к тому, что это не удастся. Давайте сегодня жить таким же образом. Второе декабря. Не обращайте на меня внимания. «Я просто медленно умираю». «Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовы уже уйти из жизни». Марк Аврелий. Размышления. Всем знаком вопрос, что бы вы сделали, если бы завтра узнали, что у вас рак. Вопрос заставляет вас задуматься, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы внезапно стало известно, что вам отпущено всего несколько месяцев или недель жизни. Ничто не стимулирует человека так, как это делает смертельная болезнь. Но вот ведь в чем штука. У вас уже есть смертельный диагноз. Он есть у всех нас. Как заметил писатель Эдмонд Уилсон, смерть — единственное пророчество, которое всегда сбывается. Каждый человек рождается со смертным приговором. И ни одну ушедшую секунду ты никогда не вернешь. Осознание этого окажет огромное влияние на то, что вы станете дальше делать, говорить и думать. Не позволяйте ни одному из дней пройти без осознания того факта, что вы умираете. Мы все умираем. Может, сегодня тот самый день, когда мы прекратим притворяться, что дела обстоят иначе?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 Философия не какое-то пустое дело, годное только для ученых или богатых. Напротив, это одно из самых важных занятий для человека. Ее цель, как сформулировал американский писатель и философ Генри Таро через несколько тысяч лет после эпиктета, помочь нам решать некоторые жизненные проблемы не только теоретически, но и практически. Это прекрасно согласуется со знаменитой фразой цицерона: «философствовать». Это учиться умирать. Вы читаете эти цитаты и делаете мысленные упражнения вовсе не для развлечения. Они могут радовать и помогать вам просвещаться, но их основная цель — помочь вам лепить и совершенствовать вашу жизнь. А поскольку у каждого всего одна жизнь и одна смерть, нам нужно уподобиться скульптору с резцом и работать до тех пор, пока, перефразируя Микеланджело, Мы не освободим ангела из мрамора. мы стараемся максимально хорошо сыграть свою сложную роль жить и умирать. чтобы сделать это нам нужно помнить о том чему мы научились и о тех мудрых словах что узнали. четверт декабря вы не владеете этим для этого он бог дал возможности то то дав каждому своим а то то чужим. «Все подвластное помехам, подвластное отнятию, подвластное принуждением, не своим, а все не подвластное помехам, своим». Эпиктет. Беседы. Защитник природы Дэниел О'Брайен заметил, что не владеет своим гигантским ранчо в Южной Дакоте. Он просто живет там, пока банк позволяет ему производить ипотечные платежи. Это шутка об экономических реалиях скотоводства, но она также наводит на мысль, что Земля не принадлежит человеку, что она переживет и нас, и наших потомков. Марк Аврелий говорил, «У нас нет ничего своего, и даже наши жизни находятся в управлении». Мы готовы жадно цепляться, драться и трудиться ради владения вещами, но они могут пропасть во мгновение ока. То же касается и остального. То, что мы хотели бы считать собственным, в равной степени ненадежное. Статус, физическое здоровье или сила, отношения. Как они могут быть истинно нашими, если что угодно, кроме нас самих, случай, невзгоды, смерть, может без предупреждения отнять их у нас? Так чем же мы владеем? Только нашей жизнью, и то недолго. Пятое декабря польза трезвого мышления. Смерть и изгнание и все, что вызывает страх, пусть будет у тебя ежедневно перед глазами, в особенности смерть, ибо так ты никогда не станешь думать ни о чем низком и не пожелаешь ничего сверхмеры. Эпиктет, Энхеридион. Политические ветры могут в один миг сменить направление, лишив вас основных свобод, которые вы воспринимаете как должное. Или, вне зависимости от того, кто вы и насколько вы осторожны, найдется кто-нибудь, кто ограбит и убьет вас за пару долларов. Как написано в нестареющем эпосе о Гильгамеше, «Человек сламывается, как стебель в тростнике. Красивый юноша, красивая девушка всех слишком рано в расцвете сил забирает смерть». Смерть не единственное, что может порушить наши планы. На это способны тысячи вещей. Сегодня может показаться, что немного приятнее игнорировать такую вероятность, но какой ценой? 6 декабря. Под Дамокловым мечом. «Жить, не рассчитывая на тысячи лет, нависает неизбежность. Покуда жив, покуда можно, стань хорош!» Марк Аврелий. Размышления. Существует история о Дамокле, фаворите тирана Дионисия, который считал правителя счастливейшим из смертных. Чтобы показать ошибочность такого представления, тиран предложил домоклу на день занять его престол. Посреди веселья фаворит вдруг обнаружил, над ним на конском волосе висит обнаженный меч. Так Дионисий показал опасности и бремя царствования, а также постоянный страх перед убийством. Теперь такое нависающее напоминание о смерти, опасностях и трудностях называют «дамокловым мечом». Реальность такова, что аналогичный меч висит над всеми нами. В любой момент наша жизнь может прерваться. Такая угроза предлагает нам два направления — бояться и холодеть от ужаса, либо использовать ее как мотиватор делать добро, быть хорошим. Меч подвешен, и нам больше не о чем беспокоиться. Неужели вы предпочтете, чтобы он сорвался во время какого-то постыдного, эгоистичного деяния? Неужели вы предпочтете, чтобы это произошло, пока вы всего лишь собираетесь стать хорошим когда-нибудь в будущем? 7 декабря. Карты сданы. А теперь нужно остаток жизни прожить по природе, как если бы ты, отжив свое, уже умер. Любить только то, что тебе выпало и отмерено. Что уместнее этого?» Марк Аврелий. Размышления. «У нас есть рациональный страх перед принятием факта собственной смертности. Мы избегаем размышлений об этом, поскольку считаем, что они удручают и тяготят. Однако мысли о том, что мы смертны, часто оказывают противоположный эффект, скорее бодрят нас, чем печалят. Почему? Потому что дают ясность. Если бы вам сказали, что осталась неделя жизни, что бы вы поменяли? Если бы вы умерли, но вас реанимировали, насколько иным стал бы ваш взгляд? Если же, как говорит у Шекспира волшебник Проспера, законный герцог Милана, о смерти подумывать, нет никакого риска погрязнуть в мелочах и отвлекающих факторах. Не станем отрицать свой страх перед смертью, пусть он поможет нам стать лучшими. Сегодня. «Восьмое декабря. Не прячьтесь от своих чувств». «Чем пытаться провести, лучше победить это чувство». горя Сенека. Утешение к матери Гельвии. Каждый терял близких. Друзей, коллег, родителей. «Пока мы горевали, какие-то люди с самыми лучшими намерениями всячески старались нас отвлечь на пару часов и заставить думать о чем-то другом». Какими бы добрыми побуждениями ни было вызвано их поведение, оно ошибочно. По стереотипным представлениям стойки подавляют свои эмоции, однако их философия направлена на то, чтобы научить нас встречать эмоции и справляться с ними сразу же, а не бежать от них. Есть искушение обманывать себя или скрываться от сильных эмоций вроде горя, говоря себе и другим, что «все хорошо». Однако осознание и понимание лучше. В краткосрочной перспективе приятнее отвлекаться. Древние римляне шли для этого на гладиаторские бои. В долгосрочной же перспективе лучше сосредоточиться. Это означает, что справляться с негативной эмоцией нужно сразу, прямо сейчас. Обрабатывайте и анализируйте то, что чувствуете. Избавьтесь от своих ожиданий и ощущения, что произошла несправедливость. Найдите в ситуации позитив. Однако останьтесь с болью и примите ее, помня, что это — часть жизни. Горе побеждают именно так. 9 декабря. Растрата времени. Всякий светлый разум, всякая голова, хоть раз в жизни озаренная мыслью, не устанет удивляться этому странному помрачению умов человеческих. В самом деле, никто из нас не позволит вторгаться в свои владения, и возникнет хоть малейший спор о границах, возьмется за камни и оружие. А в жизнь свою мы позволяем другим вмешиваться беспрепятственно, более того, сами приглашаем будущих хозяев и распорядителей нашей жизни». Нет человека, желающего разделить с другими деньги. А скольким раздает каждый свою жизнь? Мы бдительны, охраняя отцовское наследство, но как дойдет до траты времени, сверхмеры расточительны, а ведь это то единственное, в чем скупость, достойна уважения. Сенека. О скоротечности жизни. Сегодня в вашей жизни возникнут бесконечные помехи. Телефонные звонки, электронные письма, посетители, непредвиденные события. Американский литератор Букер Вашингтон заметил, практически бесчисленное количество людей готовы тратить бесцельно свое время. Философы знают, что их состояние по умолчанию должно быть связано с размышлением и самоосознанием. Вот почему они так старательно защищают личное пространство и мысли от вторжений внешнего мира они и понимают несколько минут глубоких размышлений стоит больше, чем любая деловая встреча или отчет о проделанной работе. они также знают, как на самом деле мало времени дано нам в жизни и как быстро можно истощить свои резервы. сценокка напоминает мы можем прекрасно защищать свое имущество, но мы слишком недисциплинированы в определении ментальных границ имущество можно вернуть, а время Время — наш самый незаменимый актив, мы не сможем его купить. Мы можем только стараться как можно меньше растрачивать его впустую. Десятое декабря. Не продавайте себя слишком дешево. Никто не сможет отнять у меня ни одного дня, не будучи в состоянии воздать ничем достойным за такую потерю. Ценека. О безмятежности духа. Люди тратят намного больше, когда пользуются пластиковыми картами, а не наличными. Это давно установлено. И если вы когда-нибудь задумывались, почему банки и компании, выпускающие кредитные карты, так агрессивно их рекламируют, то причина именно в этом. Чем больше у вас кредитных карт, тем больше вы потратите. Не относимся ли мы к дням своей жизни так же, как к деньгам? Мы точно не знаем, сколько еще дней будем живы. Мы изо всех сил стараемся не думать о том, что когда-нибудь умрем, поэтому довольно расточительно относимся к своему времени. Мы позволяем людям и обязательствам отнимать его у нас, лишь изредка спрашивая, а что взамен? Максима Сенеки – эквивалент на переходу от кредитных карт к наличным деньгам. Философ говорит, что нужно задумываться над каждой сделкой. «Получаю ли я здесь доход?» справедливо ли такая сделка? 11 декабря. Достоинство и храбрость. «Нам ненавистны гладиаторы», — говорит цицерон — «если они всячески стремятся сохранить себе жизнь. Мы рукоплещем им, если они открыто выражают презрение к ней». Сенека о безмятежности духа. Сокурсники Линдона Джонсона, будущего президента США, рассказывали о нем одну постыдную историю. Джонсон был треплом и ощущал потребность постоянно доминировать и запугивать. Но его биограф Роберт Кара ясно дает понять, когда кто-то противостоял молодому Линдону, он проявлял себя настоящим трусом. Однажды во время спора из-за покера Джонсон не кинулся в драку, а бросился на кровать и начал неистово дрыгать ногами в воздухе, как девчонка. Он орал «Если ты меня ударишь, я тебя пну! Если ты меня ударишь, я тебя пну!» Позднее Джонсон активно пытался избежать службы в армии во время Второй мировой войны и веселился в Калифорнии, пока другие сражались и умирали в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии. Потом он заявил, что был героем войны. Это было одно из самых его позорных лживых заявлений. Нельзя ради подтверждения своей храбрости пренебрегать собственной безопасностью или прибегать к насилию. Но никто не уважает трусов, никто не любит бездельников, уклоняющихся от выполнения обязанностей. Никто не восхищается людьми, которые слишком высоко ставят свой личный комфорт и потребности. В этом ирония трусости. Она нацелена на самозащиту, но создает позорные секреты. Самосохранение едва ли стоит таких проблем. Будьте храбрыми, будьте достойными. 12 декабря. Поддерживая ритм жизни. Оглянись на прошедшее. Сколько переворотов пережили уже государство. Можно предвидеть и будущее, ведь оно будет совершенно в том же роде и не выйдет из ритма происходящего ныне. Поэтому и безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую жизнь в течение сорока лет или же десяти тысяч лет. Ибо что увидишь ты нового?» Марк Аврелий. Размышления. «Все конечно Не только люди, но и компании, королевства, религии и идеи. Римская республика просуществовала более 450 лет. Римская империя, в которой Марк Аврелий считался одним из пяти хороших императоров, прожила 500 лет. Самая долгая зафиксированная продолжительность жизни человека – 122 года. Средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах чуть превышает 78 лет. В других странах и в другие эпохи она бывала и больше, и меньше. Но в итоге все мы, как пишет Марк Аврелий, Уступаем ритму событий, в котором всегда есть последний решительный удар. Нет необходимости подробно задерживаться на этом факте, но не стоит и игнорировать его. 13 декабря. Просто число. «Разве ты сетуешь, что в тебе столько вот весу, а не в два раза больше? Точно так же, что вот до стольких лет тебе жить, а не больше?» Как ты довольствуешься, сколько определено тебе естества, так и со временем. Марк Аврелий. Размышления. Говорят, возраст — это просто число. Но некоторые люди вкладывают в него особый смысл. Иначе бы женщины не лгали, занижая свой возраст, а честолюбивые юноши не завышали бы его. Богатые люди, помешанные на своем здоровье, тратят миллиарды долларов в попытке увеличить свой срок службы, С 78 лет до, желательно, бесконечности. Не имеет значения, на сколько лет нам удастся растянуть жизнь. Важно, чем будут наполнены эти годы. Лучше всего сформулировал это Сенека. Жизнь длинна, если знаешь, на что ее употребить. К сожалению, большинство этого не умеет. Люди впустую растрачивают отведенные им годы. И только когда становится слишком поздно, они пытаются компенсировать потери, тщетно надеясь выжить больше из оставшегося времени. Пользуйтесь сегодняшним днем. Пользуйтесь каждым днем. Будьте довольны тем, что вам отведено. 14 декабря. Что мы должны знать к концу? «Твой конец уже близок» а ты все еще не отрешился от всего искусственного, все еще не свободен от треволнений, все еще опасаешься вреда извне, не преисполнен благосклонности ко всем, не понимаешь, что мудрость исключительно в справедливой деятельности». Марк Аврелий. Размышления. Многие из своих размышлений Марк Аврелий написал на закате жизни, когда уже страдал от серьезных болезней. именно слова «Конец твой близок» буквально Он говорит себе о своей смертности и скорой смерти. Как страшно это должно быть. Он сознавал реальные перспективы, и ему не нравилось то, что он видел в эти последние минуты. Конечно, он многого достиг в жизни, но его эмоции по-прежнему были причиной дискомфорта, боли и разочарования. Он знал, что его время на исходе и что какое-то облегчение даст правильный выбор. Мы надеемся, что у вас впереди гораздо больше времени, однако именно поэтому важно прокладывать путь и добиваться успеха, пока есть такая возможность. Мы до самого конца остаемся незавершенными продуктами, и это хорошо знал Марк Аврелий. Однако чем раньше мы это осознаем, тем дольше сможем наслаждаться плодами работы над своим характером, тем раньше сможем освободиться от неискренности, беспокойства, неприветливости и нестоичности. 15 декабря. Простой способ оценить свои дни. Совершенство характера — это то, чтобы всякий день проводить как последний, не возбуждаться, не коснеть, не притворяться. Марк Аврелий. Размышления стоики не считали, что кто-то может достичь совершенства. Идея стать мудрецом, высшее устремление философа, не была реалистичной. Это просто был их платоновский идеал. Тем не менее, каждый день они начинали в надежде слегка приблизиться к этой черте, и в этих попытках было немало пользы. «Можете ли вы сегодня жить так, словно это ваш последний день?» Можно ли воплощать полноту или совершенство в нашем характере, с легкостью совершая хорошие поступки нон-стоп 24 часа? Можно ли это вообще делать дольше минуты? Может, да, а может и нет. Но для стойков было достаточно стараться сделать это. Этого должно быть достаточно и для нас. 16 декабря. Крепкое здоровье навечно. Право же, что касается жизни здоровых, узнай, как рабы живут, как работники, как подлинно занимающиеся философией, как Сократ прожил, он-то даже с женой и детьми, как Диоген, как Клеанф, который учился и носил воду. Если ты хочешь этого, то это у тебя будет повсюду, и ты будешь жить со смелой уверенностью. В чем? в том, в чем только и возможно быть смело уверенным, в честности, в неподвластности помехам, в том, что не может быть отнято, то есть в своей свободе воли. Эпиктет. Беседы. Как ни раз говорили стоики, опасно верить в то, что от вас не зависит. Но ваш собственный разумный выбор, что ж, пока он в вашей власти. Он то немногое, в чем можно быть уверенным. Это единственная сфера здоровья, где нам не поставят вдруг смертельный диагноз, за исключением того, с которым мы все рождаемся. Это единственное, что всегда остается нетронутым и никогда не изнашивается. Только человек может отказаться от разумного выбора. Но разумный выбор никогда не оставит человека. В этом фрагменте эпиктет указывает, что так могут жить и рабы, и работники, и философы. Так жили Сократ, Диоген и Клеанф, и когда у них были семьи, и когда они были бедствовавшими учениками. Так можете жить и вы. 17 декабря. Познай себя, пока не поздно. Смерть тому тяжела, кого знают все, но кто сам себя вплоть до смерти не мог познать. Сенека, Фиеста. Некоторые из самых влиятельных и могущественных людей в мире, похоже, практически не занимаются самоанализом. Совершенно незнакомые люди знают о них много, но сами знаменитости, потому что сильно занятые, или потому что это причиняет боль, похоже, знают о себе крайне мало мы можем впасть в тот же грех. Мы игнорируем изречение Сократа «познай себя». Часто понимая, что это делаем себе во вред, а спустя много лет однажды просыпаемся и осознаем, как редко мы спрашивали себя «кто я?», «что для меня важно?», «что я люблю?», «что мне нужно?». Сейчас, прямо сию секунду, у вас есть время изучить себя. Понять собственный разум и тело. Не ждите, познавайте себя, пока не поздно. 18 декабря. Что приходит к каждому? Александр Македонский и погонщик его мулов умерли и стали одно и то же. Либо приняты в тот же осеменяющий разум, либо одинаково распались на атомы. Марк Аврелий. Размышления. В мире, который во многих отношениях становится все более неоднородным, осталось не так много эгалитарного, уравнивающего. И когда Бенджамин Франклин замечал, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги, он не представлял, насколько хорошо некоторые люди могут уклоняться от последних. Но смерть — это по-прежнему единственное, что предстоит пережить каждому. Всех нас ждет один конец. Завоевываете ли вы мир или чистите ботинки тому, кто это делает, смерть станет великим уравнителем, уроком крайнего смирения. Шекспир заставил Гамлета отследить эту логику в суровых строках, пригодных и для Александра Великого, и для Юлия Цезаря. Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит за тычкою в щели. Когда вы в следующий раз ощутите себя могучим или взлетевшим высоко, или, наоборот, слабым и ничтожным, просто вспомните. Все мы одинаково завершим свой путь. В смерти никто не будет лучше и никто хуже. У всех наших историй развязка одинакова. 19 декабря. Человеческий масштаб. «Помни о всеобщем естестве» коему ты такой малостью причастен. И о всецелом веке, коего краткий и ничтожный отрезок тебе отмерен. И о судьбах, в коих какова вообще твоя часть». Марк Аврелий. Размышления. Количество вещества во Вселенной огромно. Триллионы атомов. Какой же процент от этой массы приходится на одно человеческое тело? Как нам говорит наука, Земле как планете примерно 4,5 миллиарда лет, и окончание ее существования в ближайшее время не предвидится. С другой стороны, а каково время человечества и наше личное время на Земле? Возможно, еще несколько десятков лет. Иногда необходимо разложить перед собой множество фактов и цифр, чтобы полностью осознать масштаб, которым люди связаны со Вселенной. Вспомните об этом, когда в следующий раз почувствуете, что заважничали. Или когда у вас возникнет ощущение, что все вокруг связано с вашими действиями. Это не так. Вы всего лишь один человек из множества других, который старается, подобно множеству других. И это все, что вам нужно делать. 20 декабря. Бойтесь бояться смерти. Так думаешь ли ты о том, что суть всех зол, неблагородства и малодушие у человека — это не смерть, а скорее страх смерти? Так вот, против него ты у меня упражняйся. Сюда пусть будут направлены все рассуждения, упражнения на деле, чтение на занятиях, и ты узнаешь, что только так люди становятся свободными». Эпиктет. Беседы. Великий стоик Катон, чтобы придать себе решимости перед самоубийством, он предпочел умереть, но не подчиняться уничтожению Римской Республики Юлием Цезарем, почитал платоновский диалог федон В нем Платон пишет, «А впрочем, не то чтобы мы сами трусили, но, пожалуй, сидит и в нас какое-то малое дитя, оно-то всего этого и боится». «Смерть страшит неизвестностью». Никто не может вернуться и рассказать нам, на что это похоже. Мы находимся в неведении. Как бы по-детски наивно и невежественно мы не относились к смерти, имеется множество мудрых мужчин и женщин, способных дать нам как минимум определенные наставления. Самые старые люди на планете, похоже, не боятся смерти. У них было больше времени подумать о ней, чем у нас, и они осознали, насколько бесполезно об этом тревожиться. Есть и другие замечательные источники. Один из них — «Меры дней моих» в Скотт Максвелл — стоический дневник, который она вела во время неизлечимой болезни. Другой — знаменитые слова Сенеки, которыми он ободрял семью и друзей. Философ обратился к близким с «Где же предписание мудрости?» Где выработанные в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях? Философия полна вдохновляющих храбрых слов от храбрых мужчин и женщин, которые могут помочь нам достойно встретить этот страх. У стойков есть и еще одно полезное соображение о смерти. Если смерть — это поистине конец, то чего именно бояться? Вместе с вами исчезнет все, от страхов до болевых рецепторов, от забот до оставшихся желаний. Какой бы страшной ни казалась смерть, помните, в ней заключен конец страха. 21 декабря. Что вам следует продемонстрировать за свою жизнь? Часто человек преклонных лет не имеет никакого другого доказательства, каким он мог бы оправдать свою долгую жизнь, кроме возраста. Сенека о безмятежности духа. Сколько вы уже прожили? Возьмите число своих лет, умножьте на 365, а потом на 24. Сколько часов вы прожили? Что вы должны показать за это время? Для многих людей ответ на все эти вопросы един, недостаточно. У нас было столько часов, что мы воспринимали их как должное. Все, что мы можем показать за свое время на этой планете, играв в гольф, годы, проведенные в офисе, Часы, потраченные на просмотр посредственных фильмов, стопка бессмысленных книг, которые мы едва помним, и, возможно, заполненные игрушками гараж. Мы подобны персонажу романа Реймонда Чандлера «Долгое прощание». «Большей частью я просто убиваю время», — говорит он. «И умирает оно. Долго». Однажды наши часы подойдут к концу. И тогда было бы неплохо иметь возможность заявить, Да, я максимально их использовал. Не в виде достижений, денег или статуса, вы знаете, что об этом думали стойки, а в виде мудрости, проницательности и реального прогресса в том, за что борются все люди. Вы могли бы утверждать, что действительно что-то сделали за отведенное вам время? Вы могли бы доказать, что действительно прожили, вставьте число, лет, и не просто прожили их, а прожили полноценно?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 Размышляя на тему бессмертия, Ральф Олда Эмерсон сетовал в своих записных книжках. Писатели ходят вокруг сложной темы, опираясь на цитаты. Он писал «Ненавижу цитировать, скажи мне то, что знаешь сам». Сенека сказал то же самое на 20 веков раньше. Цитировать, опираться на чужие мудрые слова куда проще, особенно когда люди, на которых вы ссылаетесь, столь масштабные личности гораздо труднее и страшнее высовываться и самостоятельно формулировать собственные мысли. Но как вы думаете, каким образом в первый раз возникли те самые мудрые и истинные идеи тех самых масштабных личностей? Ваш личный опыт имеет собственную ценность. Вы накапливаете собственную мудрость, заявляете собственные права. Оставьте что-нибудь в веках и словами и примером. 23 декабря. Что вам страшно потерять? Ты боишься умереть? Так что же? Разве такая жизнь не все равно, что смерть? Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Сенека рассказывает потрясающую историю о неприлично богатом римлянине, которого рабы носили на носилках. Однажды, когда его подняли из ванны, он спросил: «Я уже сижу?» Смысл таков. Что же это за печальная жизнь? Как же он оторван от мира? Что не знает даже, находится ли на земле? Как этот человек вообще знал, жив ли он еще? Большинство боится смерти. Но иногда этот страх порождает вопрос, чего именно мы опасаемся лишиться? Для множества людей ответ таков. Часов у телевизора. Сплетен, обжорство, пустой растраты потенциальных возможностей, отчетов о скучной работе. Если посмотреть строго, разве это жизнь? Стоит ли за нее отчаянно хвататься и бояться потерять? Не похоже. 24 декабря. Бессмысленно, как дорогое вино. Вкус вина и меда тебе знаком. И нет разницы, сто или тысяча кувшинов пройдет через твой мочевой пузырь. Ты ведь только цедила. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Вот еще одно презрительное выражение от Сенеки. Он был богачом и, вероятно, время от времени наслаждался хорошими напитками. Его точка зрения, возможно, потрясет любого, кто после успеха в зрелом возрасте стал снобом в отношении вин. Хотя ту же логику можно легко применить и к горманам и к фанатам гаджетов, и к миломанам и ко множеству других фанов и филов. Какими бы приятными, забавными и увлекательными не были удовольствия, стоит жестко определить их место. В конце жизни вам не дадут приза за то, что вы потребляли больше, работали больше, тратили больше, собрали больше или узнали больше о разных винтажных винах, чем кто-либо другой. Вы просто трубопровод, сосуд, который временно содержал эти изысканные продукты в себе и взаимодействовал с ними. Если вы испытываете к ним вожделение, это соображение может помочь вам чуточку притушить их сияние. 25 декабря. Не работайте на износ. Нужно давать отдых душе. Отдохнув, она станет здоровее и бодрее как от плодоносных полей не следует требовать постоянного урожая, так как если им никогда не давать отдых, их плодородие быстро истощится, так и силы души надломит постоянный труд. После небольшого расслабления и отдыха душа вновь обретет силы. Неутомимый труд души становится источником некого отупения и вялости. Сенека о безмятежности духа. Нельзя читать Марка Аврелия и Сенеку, не поражаясь разницей между ними. Совершенно разные люди. У каждого были свои сильные и слабые стороны. Кому из них вы бы доверили колоссальную ответственность за империю? Вероятно, Марку Аврелию. Но каким человеком вы бы хотели быть? Пожалуй, Сенекой. Одна из причин у Сенеки, похоже, имелось то, что мы сейчас назвали бы балансом между работой и жизнью. Между строк Марка Аврелия проступает. Он устал. У Сенеки всегда ощущается энергия, свежесть и крепость. Вероятно, непосредственно с этим связана его философия отдыха и расслабления в сочетании с неукоснительной учебой и другими ритуалами стойков. Ум своего рода мышца. И его, как и прочие мускулы, можно перенапрячь, перетрудить и даже повредить. Нашему физическому здоровью способны навредить чрезмерное усердие, недостаток отдыха и вредные привычки. Помните байку о Джонни Генри, человеке, который состязался с машиной? Так вот, он умер от напряжения. Помните об этом. Сегодня вы можете столкнуться с тем, что потребует всего вашего терпения, полной сосредоточенности, ясности мышления или творческих прорывов. Жизнь — это долгий путь. И такие моменты в ней встречаются часто. Сможете ли вы справиться с ними, если станете работать на износ, не жалея себя, если будете издеваться над своим телом? 26 декабря. Жизнь длинна, если уметь ею пользоваться. Нет, немало времени мы имеем, а много теряем. Жизнь дана нам достаточно долгая,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 а сделали ее короткой». Сенека. О скоротечности жизни. «Никто не знает, сколько проживет. Но, к сожалению, можно не сомневаться, мы слишком много времени тратим впустую. Прохлаждаемся, гоняемся не за теми вещами, отказываемся спросить себя, что для нас действительно важно. Слишком часто мы похожи на самоуверенных ученых», которых Петрарко критиковал в своем классическом эссе о невежестве. Людей, которые непрерывно транжирят свои силы в заботе о вещах вне их и ищут себя там. Примечательно, они понятия не имеют, что заняты именно этим. Если вы сегодня обнаружите, что торопитесь, или произнесете «мне просто не хватает времени», замрите на минутку. Это действительно так. Или вы слишком серьезно относитесь к массе ненужных вещей? Вы на самом деле эффективны? Или в вашей жизни прорва необязательного, что вы сами взяли на себя? Средний американец проводит в дорожных пробках около 40 часов в год. За жизнь набегают месяцы. Вместо пробок можно подставить множество занятий, от борьбы с другими людьми до просмотра телевизора. Ваша жизнь достаточно длинна, просто пользуйтесь ею умело. 27 декабря. Не давайте душе уйти первой. Постыдно, чтоб в той жизни, в которой тело тебе не отказывает, душа отказывала бы тебе раньше. Марк Аврелий. Размышления. Жизнь Марка Аврелия была трудной, несмотря на его высокое положение. Римский историк Кассидион писал «Однако на его долю не выпало того счастья, коего он заслуживал, ибо он не отличался телесным здоровьем и на протяжении почти всего своего правления сталкивался с неисчислимыми бедствиями». В какой-то момент он был настолько болен, что распространились слухи о его смерти, и самый доверенный военачальник использовал это как повод объявить себя новым императором. Однако во всех испытаниях, войны, тяжелые болезни, проблемный сын, Марк Аврелий никогда не сдавался. Это вдохновляющий пример того, как следует думать о сегодняшнем дне, как вести себя, когда мы устали, разочаровались или столкнулись с кризисом. Этот человек имел основание злиться и гревать, он мог бы отказаться от своих принципов и жить в роскоши, отринуть свои обязанности и сосредоточиться на своем здоровье. Но он так не сделал. Его душа оставалась сильной даже тогда, когда тело ослабело. Он не сдавался до последней секунды, когда тело отказало. В 180 году, под Веной. 28 декабря. О памяти. «Все на день. И кто помнит, и кого». Марк Аврелий. Размышления. Прогуляйтесь по 41-й улице к прекрасному зданию Нью-Йоркской публичной библиотеки с ее величественными каменными львами у входа. На библиотечной аллее вы пройдете мимо бронзовых табличек с цитатами из произведений величайших писателей мировой истории. На одной из них слова Марка Аврелия «Все на день, и кто помнит, и кого». Здание библиотеки спроектировала компания «Каррер энд Хастингс», принадлежавшая Джону Карреру, одному из самых квалифицированных архитекторов рубежа XIX-XX веков. Библиотека объединяет коллекции таких светил и филантропов, как политик Самюэл Тилден, миллионер Джон Астер и библиофил Джеймс Ленокс. и Их имена высечены в камне. Когда библиотеку открывали в 1911 году, На церемонии присутствовали президент США Уильям Тафт, губернатор штата Нью-Йорк Джон Дикс и мэр Нью-Йорка Уильям Гейнур. Сегодня права на увековечивание имен принадлежат бизнесмену и инвестору Стивену Шварцману. Таблички на библиотечной аллее спроектировал великолепный скульптор Грек Лефевр. Цитата из Марка Аврелия заставляет нас задуматься, о ком из них мы хотя бы слышали. Люди, участвовавшие в создании библиотеки, были одними из самых известных в мире, мастерами в своих областях, в некоторых случаях запредельно богатыми. Но даже на библиотечной аллее многие знаменитые авторы неизвестны современному читателю. Они давно ушли, как и люди, которые их знали и помнили. Все мы живем всего лишь один день, включая Марка Аврелия, табличку которого — Также минует множество сегодняшних пешеходов, не знающих, кто он такой. 29 декабря. Благодарите. Нужно сделать все, чтобы благодарность наша была больше. Ведь она наше благо, подобно справедливости, которая хотя и простирается по общему мнению на других, но в большей своей части возвращается к нам. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Сегодня подумайте о том, за что вам следует быть благодарным. Вы живы и живете в преимущественно мирное время. У вас достаточно здоровья и свободного времени, чтобы слушать эту книгу. Что там насчет мелочей?» Вам улыбнулся незнакомый человек. Женщина, которая шла впереди, придержала дверь. По радио зазвучала любимая песня. «Да просто на улицах хорошая погода». Благодарность заразительна, она излучает свет. Даже если бы сегодня был ваш последний день на Земле, даже если бы вы заранее знали, что все закончится через несколько коротких часов, разве исчезнет множество из того, за что можно быть благодарными? Насколько лучше будет жизнь, если вы станете начинать так свой день? Если вы сохраните такое отношение с утра до вечера для всех сторон вашей жизни? 30 декабря выкарабкаться из этого тот и тяжесть убе и силу отнял кто невзгоды терпеть равнодушно умел сценака геркулес на эти что общего у всех тех людей которыми вы восхищаетесь которые способны успешно справляться с невзгодами и трудностями их уравновешенность их дисциплина на одноярдовые линии Посреди критики, после душераздирающей трагедии, во время стресса они продолжают двигаться дальше. Не потому, что они лучше вас, и не потому, что умнее. Им известен секрет. Можно выкарабкаться из любой сложной ситуации, внеся в нее спокойствие, поразмыслив о ней заранее. Это верно и для повседневных бед, и для величайшего и неизбежного испытания для всех людей – смерти. Она может прийти завтра или через 40 лет. Она может быть быстрой и безболезненной, а может оказаться мучительной. Нашим лучшим подспорьем в этом испытании будет не религия и даже не мудрые слова философов. Это будет просто спокойствие и рассудительность. 31 декабря. Активно занимайтесь собственным спасением. Не заблуждайся, Доля. «Не будешь ты читать своих заметок, деяний древних римлян и эллинов, выписок из писателей, которые ты откладывал себе на старость. Поспешай-ка лучше к своему назначению и, оставив пустые надежды, самому себе, если есть тебе дело до самого себя, помогай как можешь». Марк Аврелий. Размышления. «Цель нашего чтения и обучения — помочь себе в поисках хорошей жизни и смерти. В какой-то момент мы должны отложить в сторону книги и начать действовать. Как сказал Сенека, слова становятся делами. Существует старая поговорка «ученый солдат, испорченный солдат». Но мы хотим быть и образованными, и солдатами, сражаться за правое дело. Это вам еще предстоит. Двигайтесь вперед, двигайтесь дальше. Очередная книга — это не ответ. Ответ в правильном выборе и в правильных решениях. Кто знает, сколько времени вам осталось или что ждет вас завтра.